Глава 15. Касс просматривал личные дела бойцов, которых ему предстояло обучать тактике ведения боя. 200 лучших, как сказал старик, бойцов империи и 10 боевых магов. Прошёл уже месяц с того памятного дня, как он остался в империи. Ему удалось достигнуть компромисса со своей совестью и упрямством. Хосе отказался от завещания, но согласился заняться подготовкой элитной части империи и помочь с планированием предстоящей войны. Как оказалось, старика темного эльфа звали Эльнариэль де Амидал. Хотя все его называли только учителем или наставником, редко кто произносил его имя. Прошедший месяц ушел на установку Хосе биочипа и отбор тех, чьи документы сейчас лежали перед ним. И если к обычным бойцам вопросов не было, то вот десять отобранных магов вызывали у него противоречивые чувства. Причина была простой и, можно сказать, банальной. В эту десятку из всех, кого он знал, входили Луиза, Ольга и Эльдар. А вот остальные семь были ему незнакомы. Четыре светлых эльфа и три темных. Франческо де Торо, целитель отряда, весьма одаренная девушка. Да ещё и подруга Ольги, которая в отряде также числилась целителем. Эдгард фон Росс, светлый эльф, архимаг, возраст 300 лет. Хассе внимательно посмотрел на фото этого и дето в военную форму империи, подтянутого боевого мага. Он, да ещё и тёмный эльф Луис Дэрнулян, были главной боевой силой этой группы. Хотя по мнению самого Хассе, Луис более сильный архимаг, чем Эдгард. хотя им младше того на 10 лет. Ещё два мага примерно того же уровня, как и эльдар, почти архимаги, но пока ещё официально носили звание старших магистров. Два брата тёмных эльфов Исмирайд и Агдан де Хардовский, возраст 240 лет. Последними в этой десятке шли два рыцаря меча, кроме того, ещё и являющиеся старшими магистрами магии Один светлый эльф Август фон Нимермар, возраст 240 лет. И второй, тёмный эльф Лорейн де Гризман, возраст 260 лет. Кассе, задумавшись, сложил личные дела в стопку, встал из-за стола и подошёл к окну своего личного кабинета. Прошедший месяц ушёл не только на адаптацию биочипа. Он вместе с выделенными консультантами изучал снимки соседней планеты, полученные со спутников. данных было крайне мало, но того, что удалось узнать, хватило, чтобы сделать первоначальные выводы. Во-первых, там полностью отсутствовало техническое развитие, но вот магическое было на голову выше имперского. Об этом говорили обнаруженные строения и города возможного противника. Учитывая уничтожение спутников и дронов, посланных на поверхность планеты, Противник обладал весьма точными и действенными заклинаниями дальнего боя. Во-вторых, приходится признать полное неведение о силах и численности армии вторжения. А главное, отсутствует информация об уровне подготовки. Неизвестно, были или есть там военные столкновения. Через месяц долетят очередные спутники и дроны, запущенные еще два года назад. В этот раз их задачи скорректированы на разведку этих данных. Возможно, это поможет получить новые сведения, но Хассе в этом сомневался. Учитывая, как быстро и оперативно они реагировали на прошлые запуски, противник явно готовился скрыть любую информацию подобного рода. Всё очень сильно напоминало о мадилу подготовку перед войной. Пока Хассе размышлял стоя возле окна и глядя на казармы из элитной части, в кабинет без стука вошли старик Диамедал и Гримжоу. «Не помешаем?» — скорее для проформы спросил старик, присаживаясь на диван. Гримжо уже остался стоять, только хмыкнув на беспардонные действия своего спутника. Хосе лишь слегка кивнул, продолжая смотреть в окно. «Ты говорил, что уже готовы предварительные выводы?» «Да, так и есть», — сухо ответил Амадил, после чего повернулся к гостям и продолжил. Ситуация, как я и говорил ранее, хуже некуда. Но кое-что можно успеть сделать за оставшиеся полгода. Полгода? Удивлённо переспросил Гремжоу. Да, слегка раздражённо ответил Хассе. У нас минимум полгода, максимум год, а потом будем исходить из худшего варианта. Дапусть им, спокойно согласился старик, доставая свою любимую трубку и закуривая. Хосе на это только протянул руку и открыл окно. Он не любил табачный дым. «И что ты предлагаешь?» «Начну с изложения обстановки». Задумчиво потеряв ладонью подбородок, ответил Хосе. «Предположительно, у противника нет технических разработок оружия, но на этом плюсы для нас заканчиваются. Хотя есть еще один спорный вопрос. Разница наших планет». Если учитывать данные, которые смогли предоставить учёные, это разные значения силы тяжести, а также небольшие расхождения в составе воздуха. Если с воздухом можно всё решить с помощью амулетов, то вот изменения силы тяжести не нейтрализовать. На нашей планете она больше, а значит, противнику понадобится время на адаптацию. Есть ещё спорный момент о работе магии. Но тут я не специалист и что либо утверждать не берусь. Дальше только одни минусы. Мы не знаем количество и состав армии противника, а также силу их магов. Если исходить из тех данных, что были предоставлены мне сферой, то их уровень примерно такой же, как и наш. Но вот количество явно больше. На данный момент мы можем брать за основу только эти данные. Других у нас нет. Тяжело вздохнув, Хассе продолжил: "Следующий минус полное отсутствие боевого опыта у имперских магов и солдат. Пара сотен магов, что имеют хоть какой-то опыт боев столкновений с оборегенами диких земель, мятежниками или преступниками это капля в море. Ваша империя не воевала уже более 1000 лет. Так что все ваши навыки это только дуэли и теоретические знания". Про армию вообще страшно упоминать. Её просто нет. Стражники уже давно ловят только мелких преступников, а сама армия знает только как ходить на параде строе. Первый же бой заставит их разбежаться куда глаза глядят. Конечно, личная сила многих воинов находится на весьма солидном уровне, но это хорошо для дуэли, а не для боя в строю. Исходя из всего вышеперечисленного, я пришёл к выводу, что нам требуется полный переход на стрелковое оружие с применением зачерованных пуль, а также срочное создание бронетанковых войск на основе боевых шагоходов и гусеничных магомашин. Но это ещё не всё. Срочно нужно наладить производство тяжёлой артиллерии и перевести на военный заказ те заводы, что сейчас создают ракеты для космоса. Боевые ракеты малой и средней дальности более важны для нас. Поскольку у них можно установить кассетный боеприпас из магических артефактов или просто начинить взрывчаткой, идеальный вариант создание ядерных боеголовок. Но вы, эта сфера у вас слишком запущенна, из-за такой промежуток времени добыть нужные ресурсы не получится. Самое основное срочно приступить к возведению укреп районов в различных частях материка. желательно, чтобы возле каждого города находились от 5 до 10 таких подземных укреплений высокой прочности с усилением заклинаниями. Ты предлагаешь нам не вступать в открытый бой? возмутился гримжо. Залезь под землю, как гномы, если хотите сохранить хотя бы половину населения. То да, пожав плечами, спокойно произнёс хас. Ни в одном из городов нет укрытий для мирного населения. Те единичные замки, что остались со старых времен, это просто мишени для противника. Любые строения, что стоят на поверхности, с огромной вероятностью будут уничтожены. «М-м-м, предлагаешь биться только из укрытия», — задумавшись, произнес старик. «Верно», — кивнул согласно Хосе. «Это позволит затянуть войну». что в свою очередь даст возможность набраться боевого опыта тем, кто останется в живых. И что, все эти способы помогут нам выиграть? усмехнулся Гремжоу. Вряд ли, с сомнением в голосе ответил Хассе. Даже артиллеристам и операторам боевых машин нужно время для освоения техники. Вся надежда на ракеты. Будь больше времени. И можно было бы наладить серийный выпуск боевых роботов. Это серьёзно добавит военной мощи. Но и тут одни проблемы. На всю империю нет ни одного нормального программиста, а всё потому, что эта профессия не пользуется популярностью. Та горстка, которая есть сейчас, не сможет создать полноценный искусственный интеллект, а без него роботы бесполезны. А если удалённый доступ? спросил старик, глядя на Хассе сквозь выпускаемый дым. Из-за заклинаний и других помех они могут превратиться в бесполезный хлам, презрительно фыркнул в ответ Хассе. Что скажешь, ученичок? Сможем хоть что-то провести через совет? усмехнувшись, спросил громжёвый старик. Укрепление можно Ракеты тоже вполне. Даже без совета можно начать выпускать, рассматривая свои руки, ответил сосредоточенно Гримжоу. А вот остальное это проблема. Минимум месяцу идёт на убеждение и принятие решений. Так что с этой вашей артиллерией и танками будут затруднения. Единственное, что уже и так делается это стрелковое оружие и защитные костюмы для армии. Также наши совместно с гномами подняли архивы рунной магии и тем самым смогли поставить создание боеприпасов на поток. На какое количество техники мы сможем рассчитывать через полгода? мрачно спросил Хассе. Мне сложно ответить, но думаю, пару сотен единиц техники и ещё столько же артиллерии сделать успеют, прикинув мысленно ответил Гримжоу. Ясно. Обречённо вздохнула Мадил. Этого, конечно, мало, но учитывая то количество, что уже есть, хоть на несколько укреп районов хватит. Слушай, а как же эта ваша авиация? возбуждённо спросил старик. Она вроде как у вас в других мирах очень сильно влияла на бой. Авиация это очень сильное оружие, согласно кивнул Хас. Вот только подготовка пилотов сложный и трудоёмкий процесс. Мы просто физически не сможем подготовить пилотов к сроку. А если использовать драконов, не унимался старик, слишком медленный и без прикрытия и поддержки сразу собьют. Тут только если договориться с ними о наездниках-магах, что будут давать дополнительную защиту. Хотя, на мой взгляд, и этот вариант плох, спокойно возразил Хассе. Драконы хороши будут в атаке, в обороне они не сильно помогут. Хотя, если есть такая возможность, то лишняя она не будет. Но сразу хочу предупредить, потери у них будут в начале огромные. В общем, всё понятно, покивал своим мыслям старик. Осталось разобраться с элитными частями. М-да, элитные части. С сарказмом произнёс Хоссе. Кто вообще эту глупость придумал? Гримжора смеялся, глядя на старика, который пытался изобразить невозмутимый вид, усиленно пыхтя трубкой. Учитель лично решил создать такой отряд. Ясно, устало махнул рукой Хассе. Элитные части это особый род войск, который должен действовать в тылу противника, уничтожая командование и подрывая тыловые службы. Кроме того, бороться против таких же групп на своей территории. Обучение минимум 5 лет, и то если без выходных и отпусков. Я читал, что такие, например, на земле из за полгода готовили, если есть физическая база, возразил Угрюма Дая Медал. Ну, если вам нужны одноразовые группы с шансом выжить после задания в 1%, то да, полгода вполне достаточно. Пожав плечами, ответил Хассе. А если они не знакомы с такими группами? Упрямо стоял на своём старик. Вы хотите понадеяться на случай? Внимательно глядя на него, спросила Мадил. А выбор ведь небольшой, недовольно пыхнул трубкой старик. То есть вы упорно желаете создать такие группы? устало спросил Хассе. Но ну, хоть как-то эффективнее их использовать можно? Угрюма ответил вопросом, да и омидал. Хосе задумчиво смотрел чуть выше головы собеседника. У него была одна мысль, как реализовать потенциал этих отобранных разумных. «Хорошо, у меня есть одна идея», — с трудом и нехотя произнес Хосе. «Из магов можно создать две полноценных пятерки быстрого реагирования и диверсионной работы, а вот тех двести разумных разделить на два отряда прикрытия». То есть Пятёрка наносит удар или выполняет иную защиту, а их отход прикрывает уже усиленная техникой и оружием группа в 100 разумных. Думаю, это более-менее можно успеть реализовать за полгода. Но учтите, нагрузки у них будут очень большие. Вы уверены, что они выдержат? Вы держат, твёрдо ответил довольно старик. Они не через такое проходили. Поверьте, Зло усмехнулся Хассе. Через такое они точно не проходили. Они все добровольцы и дали клятву пройти полностью любые тренировки, серьёзно произнёс Гримжо. А это очень серьёзный шаг. О, видим, зловешно улыбаясь, произнёс Хассе. От его улыбки даже Гримжо стал не настолько уверен в добровольцах. Ольга в очередной раз мысленно фыркнула от раздражения и злости, проклиная тот злополучный день, когда решила послушаться подругу и записаться в этот чёртов отряд. Ещё 3 месяца назад, когда они прошли только месяц этого ада, она поняла, в какую жуть затащила её Луиза. Теперь только и оставалось скрепить зубами, терпеть все эти издевательства над её телом и разумом. Посмотрев на лежавшую в паре метров от неё по макушку в грязи подругу, Ольга злорадно усмехнулась. Одно радовало: эта неугомонная бестия тоже получала всю полагающуюся каждому из отряда порцию этих радостей. Их пятёрка сейчас в очередной раз пыталась незаметно проникнуть на базу противника и уничтожить вражеского командира, с учётом того, что магию нельзя использовать, ибо их сразу обнаружат наблюдатели и накроют массовым огнём заклинаний. Им приходилось, как обычным смертным, ползти по уши в грязи болота, надеясь, что в этот раз это чудовище Хан их не обнаружит. Пока им не удавалось даже на территорию лагеря проникнуть, куда уж там убить вражеского командира? Старший группы эльдар что-то наконец рассмотрев, рукой указал направление движения. Они почти бесшумно продолжили ползти. В этот раз лагерь противника располагался на опушке леса, с одной стороны болота, с другой лес, а третий поле. Логично предположив, что со стороны болота у них больше шансов проникнуть у расположения противника, эльдар повёл их в эту грязь, от которой не спасал даже их новый костюм. Из-за плохой видимости в сумерках им приходилось ползти, частично открыв лицевой щиток шлема, что позволило воде проникнуть внутрь костюма. У Олиги вся кожа ощущала себя в этой грязной и холодной жиже. Промокло уже всё. Конечно, примени они магию, и проблемы не станет. Но ведь и наблюдатели противника тоже не спят. Группа медленно, как их учили, продвигалась вперёд. Через час, преодолев последний участок, они наконец приблизились к линии визуального наблюдения за лагерем. Эльдар внимательно осматривал стан у рога, пытаясь увидеть или вычислить караульные посты. Минут через 10 такого наблюдения он подал сигнал. Луиза поправив здоровенную снайперскую винтовку, быстро поползла к кустарнику в метрах 10 от них. Ольга последовала за ней. Их задача прикрытие группы огнём. Луиза, благодаря своим успехам в стрельбе с самого начала, закрепила за собой должность снайпера их группы, а Ольга, как медик, прикрывала подругу и корректировала стрельбу в случае необходимости. Аккуратно расположившись в кустах, Луиза очень медленно сняв защитные чехлы с оружия, установила винтовку на сошки, приготовившись открыть огонь. Ольга, увидев, что она готова, молча дала знак рукой Эльдару. Тот к Юнуф с Аугустома и Луизом пополз дальше. Так далеко они ещё не заходили. Ольга с огромным удовольствием улеглась рядом с Луизой на почти сухой почве. Как же её достало это болото, кто бы знал. Казалось, что вода уже затекла куда только можно и нельзя. Особенно раздражали мелкие насекомые. которые так и наравили залезь поглубже под костюм. Ольга не видела толком, в какой момент их так и опять засекли. Её задача смотреть за тылом отряда. То, что творилось впереди, она видела только краем взгляда. Потом громкий голос Эльдара в ушах чуть не заставил её подпрыгнуть. Уходим! И тут же земля между ними и отрядом взорвалась столбом пламени и пара. Ольга на рефлексах уже успела установить защиту. высушить все внутри костюма, избавиться от насекомых, захлопнуть лицевой щиток и открыть огонь из оружия по бегающим в лагере противника фигурам. И все это буквально за пару секунд. То, на что еще три месяца назад ей нужно было полминуты, сейчас уже делалось без каких-либо указаний сознания. Тело работало само, а заранее подготовленные заклинания опускались в ход без малейших ее размышлений. Рядом четко и не спеша работала Луиза, прикрывая отход группы. Кроме стрельбы из винтовки, она ещё успевала запускать заклинания атаки и прикрытия группы. На огненные вспышки они даже не обращали внимания, а редкие заклинания воды и земли отражали их защиты. Противник ещё не обнаружил их огневую точку, поэтому основной удар пришёлся на отходящих парней во главе с эльдаром. Ольга довольно улыбнулась. С командиром им повезло. Этот парень оказался настоящим лидером для них. а его занудство и дотошность воспринималось уже как плюс, а не минус. Если вторая группа успела на тренировках раз десять попасть в плен, то они еще ни разу. Каждый раз Эльдар успевал среагировать раньше, чем захлопывалась ловушка. Увидев, что творил хан с пленными, ломая их психологически, они стали чуть ли не молиться на удачу Эльдара. Попадать в такой плен они не хотели. Между тем противник наконец вычислил их позицию, но буквально за секунду до этого раздался голос Эльдара. Третий отход, смена. Ольга тут же бросилась в сторону, почти одновременно с Луизой. Ранее на тренировках раз пять промежков, и не сразу выполнив команду Эльдара, они потом пару дней лечили ожоги и порезы, так что теперь они сначала делали, а потом думали, хотя в бою теперь мысли мелькали уже редко. Тут бы успеть выполнить все команды Эльдара. Ольга только удивлялась, как он сам успевал и думать, и действовать. Сзади раздалась серия взрывов. Куст, под которым совсем недавно они лежали, стал воронкой глубиной в пару метров, а позади возникла туманная завеса из пара и земли. Тут же подул сильный ветер, но даже этих 10 секунд, пока они были скрыты от взоров врага, им хватило на то, чтобы разорвать дистанцию, а дальше безумный бег с препятствиями. До точки эвакуации оставалось 30 км. Выбежав на поляну, где их уже ждала группа прикрытия, Ольга облегчённо вздохнула. Правда, на этом всё ещё не закончилось. Теперь уже с прикрытием они сидя внутри брони мчались обратно к своим. Правда, на этот раз в основном работали бойцы их поддержки. Ольга не слишком обращала внимания на эти уже ставшие привычными звуки. Она обрабатывала раны Эльдара, как оказалось, его всё-таки успели хорошенько зацепить. Он выглядел хотя и измученным, но довольным. «У нас получилось!» – устало произнес он. «Ольчик, слышишь? У нас получилось!» «Слышу, слышу, нечего меня отвлекать!» Не осознавая смысла сказанного, автоматом ответила Ольга. И только закончив обрабатывать раны, она поняла, что именно сказал Эльдар. Э, «То есть как?» «Вот так! Мы выполнили задание!» Искренне улыбаясь, ответил Эльдар. «Честно?» Всё ещё не веря в то, что сказал командир, произнесла она растерянно. "Да". Эльдару было приятно смотреть на эту милую реакцию Ольги. Она была в этот момент такая искренняя и милая, что он не выдержал. "Выходи за меня замуж". "Что?" потрясённо спросила она. "Что ты сказал?" "Ольчик, солнце, выходи за меня замуж", твёрдо произнёс, став серьёзным Эльдар. "Ты согласна?" Ольга растерянно посмотрела на него. А потом на свои руки, смутившись, она отвернулась в сторону. "Это значит нет?" вздохнул Эльдар. "Нет!" возразила она, вспыхнув. "То есть да, то есть, ну, я согласна". От смущения Ольга не знала, куда деваться, но Эльдар радостно притянул её к себе. Обнявшись, они счастливо улыбались, и даже то, что внутри брони несущейся на сумасшедшей скорости по бездорожью их нещадно трясло, ничуть не заботило обоих.